не успели их бдительность и облегчили нацистам их работу отправку венгерских евреев в лагеря смерти. Если бы евреи в Венгрии знали то, что знает Кастнер, они, надо полагать, восстали бы или бежали, чтобы присоединиться к движению сопротивления. Точнее, не скажешь. Сионистские законы Израиля занервничали, засветились. А вдруг огнякший герой, чтобы хоть частично выградить себя, станет на суде называть имена своих сообщников и именитых сионистов из Палестины, поирявших его контакты с СССР-дцами. Ведь он и так уже начал выбалтывать засекреченные подробности аналогичных, правда, более мелких сделок сионистов с нацистами в других оккупированных странах. А тут еще многие европейские газеты высказали небезосновательное предположение, что Кастнер никак не мог единолично, без высокого покровительства и одобрения сионистских заправил, так зловеще предать сотни тысяч евреев. И на священной земле отцов сочли за благо пожертвовать разболтавшимся храбрецом. Агент израильской политической полиции... Тайно прикончил Кастнера, а сионистские заправилы на торжественных панихидах проливали крокодиловы слезы по славному сыну сионистской семьи. Сионисты и поныне причисляют Рейхио Рудольфа Кастнера к сонму национальных героев. Всячески скрывая истинную причину, по которой сами же отправили своего героя на тот свет, Они ниистовство проклинают безымянного фанатика, застрелившего заслуженного националиста без всяких оснований. Преступление Кастнера в Будапештском гетто сионистская пропаганда категорически отвергает. Более того, и в частности из Израиля в западные страны Периодически выезжают специальные докладчики для того, чтобы информировать еврейское население о подвиге председателя комитета по спасению венгерских евреев, заставившего нацистов сохранить жизнь тысячам евреев. Мне приходилось в Австрии, Бельгии, Голландии, Соединённых Штатах Америки, Федеративной Республике Германии беседовать с теми, кому довелось слушать подобные информации израильских докладчиков. Один из них, венский техник-электрик, рассказывает. Докладчик из Иерусалима по фамилии Дрейер Долго убеждал нас, что это антисемиты придумали историю предательства Кастнера, чтобы скомпрометировать сионистское движение. Человек из Иерусалима закончил свою речь торжественными словами. «Еврейская молодежь должна учиться у Кастнера мужеству и верности делу нации». Он ждал аплодисментов. Но почти все 250 человек собравшихся в зале имени Гестля хмуро молчали. А потом из задних рядов послышался голос: "А почему каст нор в Нюрнберге?" Звенел фашистского стандарта фюрера. Трайер, видимо, не ожидал такого вопроса. Он строго предложил тому, кто задал вопрос, встать, представиться собранию и объяснить, почему он задает такой вопрос. Но люди зароптали, и докладчик вынужден был отвечать. Он путался и сбивался. Многозначительно говорил о каком-то таинственном психологическом надломе. Затем стал намекать на то, что этот надлом, превративший верного сиониста в защитника одного из палачей еврейского населения Венгрии, произошёл не без влияния антисионистов. И закончил так: человек, задавший мне такой вопрос, заражён бациллой антисемитизма. С таком уже псевдозначительным тоном, полным мистических полунамёков на какие-то тайны, прибегает и сионистская пресса, только лишь заходит речь о Нюрнбергской странице чёрной биографии предателя. Свои бредни, цветные уловки. Все, кто хотя бы бегло знаком с трагедией Будапештского епта,